Глава 37. Сборы. Талья Блэк. Неделя после памятного визита в дом невест пролетела незаметно. Мы с Лайоном наконец-то смогли спокойно выдохнуть, не боясь притязаний со стороны короля Эдуарда на мою скромную персону, и жизнь вернулась в привычную колею. Но почти. После объявления супруга о моем интересном положении, наши слуги стали буквально сдувать с меня пылинки. Шорс строго следил за моим питанием, каждый день готовя какие-то суперполезные для беременных блюда. Мелвин и окон тоже постоянно крутились рядом, блюдя, чтобы драгоценная хозяйка не перегрелась и не утомилась. Как же они надоели. Как будто мне было мало Гайлина, который через каждый час работы норовил сделать технический перерыв. Хорошо, что хоть мой супруг вел себя относительно спокойно, хотя... Судя по тем отчетам, что слали ему наши слуги, именно он был тайным инициатором всего этого безобразия. Работа над дизайном нашего экспериментального магикара двигалась довольно успешно, несмотря на все препятствия. Но по части двигательных схем мы преуспели пока мало. В отличие от ходовки, в этой системе нашего будущего автомобиля внедрить новые технологии и ассимилировать их с магическими кристаллами было сложней хотя перспективы все же имелись. Однако и того, что нам удалось добиться на данный момент, было вполне достаточно, чтобы гордиться своими успехами. «Привет! Как у вас продвигаются дела?» – спросил мой муж, заходя в мастерскую, организованную прямо на заднем дворе его особняка. «Лайон, ты сегодня рано!» – улыбнулась я, спеша обнять своего супруга. «Магистр?» – вежливо поклонился мой напарник. «На самом деле я не освободился, а приехал за тобой. Его Величество приглашает нас некоторое время пожить во дворце», — не слишком радостно сообщил мой супруг. «А как же моя работа?» — расстроилась я. «Не переживайте, леди Талья, я могу забрать ваши чертежи и поработать с магическими двигательными схемами у себя дома или в рабочем кабинете в министерстве», — предложил гайлен «Ты можешь продолжать работать тут. Я предупрежу слуг, но я хотел бы, чтобы за время нашего отсутствия ты модернизировал третий мой магикар так же, как этот», — сказал Лайен, указывая на второй экземпляр, над которым мы славно поработали. Кстати, сейчас, с новыми крыльями, измененной формой кузова и скругленными металлическими крыльями, этот сплав магии и технологий Земли стал больше напоминать старинную машину, чем тыква на деревянных колесах. «Хорошо, если вы этого хотите, магистр», – вежливо произнес мой напарник, но я видела, как загорелись глаза у этого фанатика нашего с ним дела. «Так нечестно. Я тоже хочу в этом участвовать», – расстроилась я. «Поверь мне, тебя ждет работа гораздо более сложная и творческая». Хмыкнул мой супруг, намекая на непростые взаимоотношения Екатерины и Короля. «Кстати, гайлен на досуге подыщи более просторное и подходящее помещение для мастерской. А еще нужно будет озаботиться поиском помощников. Я профинансирую этот проект. Думаю, скоро у вас появится очень много заказов». «Его Величество тоже большой любитель быстрых магикаров, и он уже оценил по достоинству ваш экспериментальный образец». Эдуард хочет заказать у вас сразу несколько роскошных машин для себя. Половина нового дела будет оформлена на тебя, а вторая — на мою любимую супругу, — сказал Лайон моему напарнику, чем заставил меня запищать от радости. — Ты это серьезно? — радостно спросила я, сразу прощая гадскому Эдику то, что он отрывает меня от работы ради своей личной жизни. — Конечно, такими вещами никто не шутит. Ответил мой самый щедрый, терпеливый, да и вообще просто самый лучший мужчина на фэлуме, собственнически обнимая меня за талию «Ладно, рабочие моменты вы обсудите позже, а пока нам нужно идти готовиться к отъезду». Закончил наш из Гайли сумбурное ликование относительно грандиозных планов на будущее. Еще раз бросив тоскливый взгляд на третий, пока еще не тронутый нашими талантливыми ручками магикар, Я пошла следом за мужем. Эх, у меня так чесали с руки добраться и до него. Но совесть не позволяла. А теперь все веселье достанется гайлину и Акае. Впрочем, Лайн прав. Мне и другого веселья хватит за глаза. Что, у Катерины и Эдуарда все настолько плохо, что потребовалась наша помощь? Спросила я. Ты же видишь, что прошла уже неделя. А никаких объявлений о женитьбе короля еще не было. С тяжким вздохом сказал Лаен. «Я думала, что Катю пока просто обучают и готовят к этой ответственной роли», предположила я. «Угу, только королева не очень-то горит желанием обучаться и кому-то там соответствовать. Более того, она короля на дух не переносит и не подпускает к себе». Не удивил меня Лаен. «А сам Эдуард что делает для того, чтобы понравиться девушке?» спросила я. «Боюсь, что его величество тоже слишком упрям, чтобы научиться ценить достоинство своей избранницы и попытаться подстроиться под нее», — хмуро произнес мой любимый дракон. «И да, любимый, потому что я не дура, чтобы не понимать, что другого такого замечательного мужчины я бы не встретила ни на земле, ни на Фелуме». «А от нас он чего хочет, чтобы мы поправили ему корону лопатой?» — просила я. Катерина тоже порывалась делать именно это, но хочу тебя предупредить, что использовать подобное выражение даже образно и в шутку небезопасно. Нападение на его величество и угроза его жизни караются смертью. Предостерег меня муж. Ладно, у нас и других терминов в запасе хватает. Беззаботно отозвалась я, наблюдая за тем, как Лайн с помощью магии ловко упаковывает наши вещи. Даже не сомневаюсь. «Думаю, наше общество ждут большие перемены», – предположил мой супруг. «Да, они бы в этом болоте не помешали. Но с чего ты это взял?» – уточнила я, помогая вынимать из шкафа то, что может пригодиться. «Потому что ты перевернула всю мою жизнь с ног на голову. Хотя я только рад этим изменениям», – сказал Лайон, отвлекаясь от своего дела, чтобы привлечь меня к себе и еще раз нежно поцеловать. «Как ты думаешь, Эдуард не сильно расстроится, если мы приедем на часик позже?» Спросила я, расстегивая рубашку мужа. «А лучше на пару часов». Понятливо отозвался муж, скидывая чемодан с кровати и заваливая меня на нее. В общем, во дворец мы приехали только поздно вечером, справедливо рассудив, что его величество не привыкать к огорчениям. Да и вообще, с таким характером ему еще немало придется расстраиваться.